Посреди ночи зазвучала мелодия, которую он поставил на младшего брата. Тедзука Сатоши взял трубку, не раздумывая. «Что такое? Решил мне что-то сказать?» Благодаря донесению это, он знал, что силы библиотеки укрывают Тому. Сдавая вопрос, он подумал, не ловушка ли это. Сатоши приказал это бездействовать. Но если тот всё равно что-то сделал... Остановил его, конечно, спецназ, и его братишка не удержался бы от того, чтобы позвонить Сатоши и высказаться. Но ответил ему не голос брата. «Приятно познакомиться. Я одна из друзей Тедзуки Куна». Это был голос девушки, полный поддельного легкомыслия. «И кто же это именно?» Спросил он ровным тоном, поборов секундный шок. Его собеседница сбросила ещё одну бомбу. «Ммм, подруга, которая может поцеловать Тедзу в качестве залога за его мобильный?» Он слышал, как его брат кричит на другом конце трубки. «Замолкни!» «Зачем ты ему это говоришь?» Так что, видимо, она не лгала. «А, вероятно, это Шибасаки асакасан сан Из сил библиотеки только две женщины были близки с его братом. С косахара Яку Сатоши встречался, значит, путём исключения можно было понять, что голос принадлежал шибасаки Асака. Теперь у него появился шанс прояснить раз и навсегда, состояла ли она в разведке. «Боже, боже, я польщена. Тедзука Сатоши-сан из проекта библиотеки завтрашнего дня». Широко известный своим интеллектом, знает моё имя. А я польщен вниманием экспериментального разведывательного управления сил библиотеки. Скажите, оно перешло под управление командующего Хикоэ или по-прежнему подчиняется специальному консультанту Инамино? Какой интересный вопрос. Оставлю его вашему воображению. Она была полной противоположностью Касахаро Ику. И полной противоположности его слишком серьёзного брата, всегда игравшего на руку Сатоши. Если продолжим эти словесные игры, далеко не уедем. Так что перехожу к делу. Среди высших чинов сил библиотеки, только директор это знал, что мы укрываем Тома Курата Сенсея. Этим вечером два библиотекаря попытались скрыться с Томой Сенсеем. Они уже признали, что выполнили приказ директора это и что состоит в проекте библиотеки завтрашнего дня. Командующий Хикоэ решил завести два отдельных дела на директора этих библиотекарей, если верить опытные в этом деле Касахари, Проводимое правительственным лагерем следствия потрясает человека до глубины души. В последнем предложении сквозил легкий намек на яд, упрек за тот случай, когда проект библиотеки завтрашнего дня подставил ЭКО. Если прибегнете к воображению, уверенно вы поймёте, что они расскажут о проекте, как только столкнутся со следственной комиссией. Вы объявите общественности, что напоминающая культ организации опустила корни в силах библиотеки? Меня тревожит, как это повлияет на общественное мнение о силах. «Нас больше тревожит полная потеря веры в наши силы библиотеки. В случае, если мы всё скроем, а позже это всплывёт». Произнесла она лукаво, выражая непоколебимую убеждённость, что его тревога была нежеланна и неуместна. «Вы отдалитесь от этих двух библиотекарей. Хотя если вы от директора это отстранитесь, среди членов проекта может подняться шум. Раз Тедзука Сатоши готов оборвать связь с таким высокопоставленным членом организации... «Вы, наверное, отлично в Сёге играете? Японская настольная логическая игра шахматного типа. У вас хорошо получается предсказывать наперёд». Он предвидел, что работник разведки мог внедриться в проект библиотеки завтрашнего дня в качестве рядового члена, всю картину с позиции обычного участника не охватить, но хоть часть они бы узрели. И, похоже, силы библиотеки готовы были использовать этот кусочек, чтобы как можно сильнее потрясти проект. Мне известно, что проект библиотеки завтрашнего дня, вероятно, пожелал бы использовать Тома Сэнсея как свой козырь, чтобы, став федеральной организацией под управлением Министерства культуры, нам не пришлось склониться слишком низко, на но... Когда силы библиотеки станут федеральной организацией, нам, вероятно, придётся склониться перед Комитетом по развитию, но я бы хотел сделать этот поклон как можно менее глубоким. Он помнил, как использовал эту логику, и если Сатоши не ошибался, он говорил это брату. Итак, его брат настолько полагался на суждение этой женщины, что прямо всё ей передал. Такое заключение его раздражало. «Согласятся ли на этот план силы библиотеки Канта или силы библиотеки по всей стране – это другой вопрос. Я была бы рада услышать, как вы предлагаете преодолеть эту конкретную трудность. Подобный план даже правительственный лагерь просто так не поддержит». «А это...» – как можно более веселым тоном произнёс он. «Вас не касается». Она продолжила с показной вежливостью, словно её вопрос был риторическим. «Хорошо. Если коснёмся организационной теории, просто начнём кругами ходить из-за разницы в положении и перспективах. Так, может, попробуем перейти к корню проблемы?» Что же задумала шибасаки. Тот факт, что он не мог заставить себя проигнорировать её и повесить трубку, вынуждал Сатоши признать, он тоже попал под её чары. «Что вы думаете о цензуре?» «Это явление необходимо искоренить». Без малейшего колебания ответил Сатоши. В мире не существует такого понятия, как праведная цензура. Цензура всегда отражает произвольные предрассудки ответственных за неё политиков. Какой бы вредоносной ни была книга, граждане имеет право прочитать её и вынести самостоятельные осуждения. Конечно, если книга вредит группе граждан, нам следует с осторожностью применять к ней закон о защите слова, но решение касательно поступающих жалоб должно быть вынесено через надлежащие законные процедуры. Думаю, пока наше мнение сходится. Следующий вопрос. Несёт ли Комитет по развитию СМИ какую-либо справедливость? Такой, какой он есть сейчас, выставляющий свои действия оправданными? Вы шутите? Конечно нет. Сатоши едва не фыркнул. Такого понятия, как справедливая цензура, вообще не существовало. И как бы они себя не преподносили, Комитет по развитию, организация, проповедовавшая цензуру, не могла быть справедливой. Поэтому закон о развитии был принят за спиной у народа. Если бы его тщательно обсудили открыто для населения, для него не осталось бы надежды на принятие. По большей части они просто нацепили маску справедливости, украденную граждан из-под «Полностью согласна. Но я верю ещё в кое-что». Шибасаки сделала паузу, словно подогревая его ожидания. «Комитет по развитию СМИ может поддерживать видимость справедливости, потому что его существование выгодно правительству. И не только правительству». Уйма других людей, жадно пожинающих выгоду от цензуры, это и помогает им поддерживать претензию на справедливость. И я считаю, что Комитету по развитию СМИ самому это выгодно. Поэтому они нетерпимо относятся к критике и вооруженным силам библиотеки. Я не права? Позвольте выразить уважение за такое смелое оглашение своих убеждений. Он и правда был поражен и не знал, что сказать. Они получили роль справедливых ради выгоды правительства и всех, кто пользуется цензурой, сделав своей обязанностью защищать их положение. Они действуют когда доверенная организация закулисных лидеров страны и иногда изображают союзника слабых, дабы иметь возможность с некоторой уверенностью называть себя справедливостью. Тем не менее, к этому времени Сатоши взял себя в руки. Он не собирался проигрывать этой девчонке. Но то, что силы библиотеки сражаются с Комитетом по развитию СМИ, их справедливыми не делает. Вы это понимаете? «Конечно. То есть вооружённые силы библиотеки взялись за оружие ради борьбы с цензурой». Шибасаки Асака буквально сорвала слова у Сатоши с языка. «Хотя никто из нас не стоял за принятием этого решения, силы библиотеки выбрали путь, на котором они ранят убивают людей во имя борьбы с цензурой. Сделав этот выбор, они лишились шанса стать борцами за справедливость. Иначе нас бы истребили». «А вы умная девушка. Самый умный человек, с которым мне доводилось лично беседовать». Это был величайший комплимент от Сатоши, но Шибасеки ответила лишь прохладным «Спасибо». Наверное, она привыкла, что её хвалят за сообразительность. Две организации, ни одна из которых не является справедливой, дерутся за видимость справедливости, словно футболисты за мяч. Наверное, с высоты довольно жалкое зрелище. Ни у комитета по развитию, ни у сил библиотеки никогда не было потенциала, позволившего бы им преодолеть обман. Так и было с момента принятия закона о развитии СМИ. А раз игровая доска с самого начала покорёжена, никакой доброжелательности и речи быть не может. В отличие от Касахара Ику, перестроившей все его логические аргументы под свои эмоции, Шибасаки Асака прекрасно осознавала противоречивость организации, в которой состояла, но всё равно отвергала идеи Сатоши. «Так вот, какую женщину ты выбрал. Пожалуй, она тебе подходит», — мысленно прошептал брату Сатоши. «Значит, похоже, по основным вопросам мы более-менее согласны?» Спросила Шибасаки. «Да», — подтвердил Сатоши. «Тогда я внесу предложение. Я как-то слышал от одного человека, что внутри правительства есть выступающий против цензуры лагерь». Ему даже раздумывать не пришлось, чтобы понять. Она говорила об Асахине. Асахина утверждал, что так и не получил убедительных доказательств того, что Шибасаки состоит в разведке, но, вероятно, он лгал. «Он тоже попал под чары Шибасаки». Проект библиотеки завтрашнего дня может войти в правительство и вовсе не склоняясь, если мы используем особый антитеррористический закон и ситуацию с Томой Сенсеем как драгоценную возможность. А, понимаю, понимаю. Используя нынешнюю ситуацию как выпадающий раз в жизни шанс, он мог обратиться к противостоящим цензуре группировкам в каждом министерстве и политической партии, обеднив их вместе и создав один большой лагерь в правительстве, выступающий против закона о развитии. У проекта библиотеки завтрашнего дня уже были связи с группой противников цензуры в Министерстве юстиции. Возможно, проект мог пробиться в Министерство как группа консультантов по цензуре, а затем в нынешней атмосфере замешательства просочиться в центральное правительство. Сатоши предпочел этого не делать, выжидая и наблюдая, потому что следовал долгосрочному плану поиска наиболее стабильной, пусть и небольшой опоры. Он объяснял своим подчиненным, что это самая верная стратегия. даже сегодняшние действия это были направлены на создание опоры для проекта библиотеки завтрашнего дня путём заключения сделки с министерством юстиции с томосанцеем в роли разменной монеты конечно это был наглый и глупый план но сатоши не мог его закидать камнями в итоге сам сатоши испытывал страх перед масштабным краткосрочным планом участвовать в котором его пыталась искусить шибасаки асака он не отличался от это пытавшегося поступать логично осознав это Сатоши горько улыбнулся. «Если проект библиотеки завтрашнего дня примет это предложение, его интересы совпадут с интересами сил библиотеки, и силы библиотеки смогут вас поддержать». Так вот, на чем они могли сойтись. Сами силы библиотеки федеральной организации не станут, но их часть будет отделена и переведена в центральное правительство. Значит, силы библиотеки останутся местной организацией, практической организацией, а проект присоединится к битве с цензурой внутри правительства как ещё одна противостоящая группировка, не связанная с насущными делами сил библиотеки? Конечно, мы закроем глаза на поступок директора этой библиотекарей и отпустим их. И не станем афишировать близкий к культу статус проекта в силах библиотеки. Думаю, это историческая возможность искоренить цензуру. А вы? Надавила Шибасаки. Сатоши натянута улыбнулся и спросил. «А что бы вы сделали на моём месте?» «Само собой, я бы согласилась. Моё имя попало бы в историю. Я бы хотела поменяться с вами местами, настолько я в этом убеждена». Честно сказала Шибасаки. Ответила она так быстро, что это пугало. «Эта женщина настолько в себе уверена?» Его эмоции двигались к точке невозврата. «К тому же...» Добавила Шибасаки. «Ваш братишка думает, что вы справитесь». На другом конце снова послышался недовольный голос. «Эй, прекрати!» «Ты ведь так и думаешь, правда?» Выражение Сатоши резко смягчилось. «Не передадите трубку Хикару?» «Конечно». Шибасаки ответила не колеблясь, но на другом конце последовало несколько секунд жаркой дискуссии. Наконец... «Это я». Его брат всё-таки взял трубку. Его голос звучал морочнее, чем Сатоши доводилось когда-либо слышать. «Думаешь, у меня получится это сделать?» «Я бы не так выразился», — рявкнул его брат, словно ждал такого вопроса. «Скорее, если ты не можешь этого сделать, разрушив нашу семью и ведя себя так, словно весь мир вокруг тебя вращается, то ты просто красноречивый болтон. Какой смысл во всем твоем хвостовстве, если ты не способен сделать то, на что способна Шибасаки? Так что если не можешь, лучше ползи к родителям вымаливать прощание!» «Если я приму её предложение, ты меня простишь?» «Только если преуспеешь! Отстань!» Выговор его брата был безжалостен, попытки было недостаточно, ради прощения он должен преуспеть. Но Сатоша знал, что, вероятно, сам виноват в такой неумолимости чувств брата. «Понимаю. Дай ей трубку назад». В этот раз передача прошла гладко. «Ну, что думаете?» «Сделаем это. Пожалуйста, освободите директора и двух остальных». Сначала отправьте, пожалуйста, командующему Хикое официальное заявление проекта библиотеки завтрашнего дня с просьбой о сотрудничестве на условиях данного предложения. До его получения их не освободят. У вас неделя. Потом мы откроем следствие по их делу, начиная с директора Это. обид, но учитывая нашу историю, вашим устным обещаниям мы не доверяем. Вероятно, своему безупречному стилю ведения переговоров она научилась у Инамины. Понял, так и сделаю. Спасибо за понимание. Сатоши повесил трубку, ощущая странное умиротворение. «Пока я бы хотела оставить твой те...» Когда Шибасаки закрыла телефон Тедзуки, её слова резко оборвали. Какое-то время они обмолчали, пока наконец не заговорила Шибасаки. «И что это было? Снова залог? С тебя более чем достаточно!» Крайне ворчливо произнёс Тедзука, Шибасаки не удержалась от смеха.